Киза де Саннеран. Да, действительно. В доме Вильфура незадолго перед тем произошла печальная сцена. После отъезда обеих дам на бал, куда, несмотря на все старания и уговоры, госпожа де Вильфор так и не удалось увести мужа, королевский прокурор по обыкновению заперса у себя в кабинете, окруженный дел количество их привело бы в ужас всякого другого, но в обычное время их едва хватало на то, чтобы утолить его жажду деятельности. Но на этот раз дела были только предлогом. Вильфор заперсанет для того, чтобы работать, а для того, чтобы поразмыслить на свободе. Удалившись в свой кабинет и приказав не беспокоить его, если ничего важного не случится, Он погрузился в кресло и снова начал перебирать в памяти все, что за последнюю неделю переполняло чашу его мрачной печали и горьких воспоминаний. И вот вместо того, чтобы приняться за наваленные перед ним дела, он открыл ящик письменного стола, нажал секретную пружину и вытащил связку своих личных записей. В этих драгоценных рукописях, в строгом порядке, ему одному известным шифром были записаны имена всех, кто на политическом его поприще, в денежных делах, в судебных процессах или в тайных любовных интригах стал ему врагом. Теперь, когда ему было страшно, число их казалось несметным. А между тем все эти имена, даже самые могущественные и грозные, не раз вызывали на его лице улыбку, подобную улыбке путника, который, взобравшись на вершину горы, видит у себя под ногами остроконечные скалы, непроходимые пути края пропасти, все, что он преодолел в своем долгом мучительном восхождении. Он старательно возобновил эти имена в своей памяти, внимательно перечитал, изучил, проверил их по своим записям и, наконец, покачал головой. «Нет», — прошептал он, — «ни один из них не ждал бы так долго и терпеливо, чтобы теперь уничтожить меня этой тайной. Иногда, как говорит Гамлет... Из-под земли поднимается гул того, что было в ней глубоко погребено, и словно фосфорический свет блуждает по воздуху. Но эти огни мимолетны и только сбиваются пути. Вероятно, корсиканец рассказал эту историю какому-нибудь священнику, а тот, в свою очередь, говорил о ней. Господин Монте-Кристо услышал ей, чтобы проверить. Но на что ему проверять? Продолжал Вильфор после минутного раздумья. Зачем нужно господину Монте-Кристо, господину Дзакона, сыну мальтийского арматора, владельцу серебряных рудников Фессалии, впервые приехавшему во Францию проверять такой темный, таинственный и бесполезный факт? Из всего, что рассказали мне об Адбузоне, этот лорд Уилмор, друг и не друг для меня ясно, очевидно и несомненно одно. Ни в какое время, ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах у меня не могло быть с ним ничего общего. Но Вильфор повторял себе все это, сам не веря своим словам. Страшнее всего для него было не само разоблачение, потому что он мог отрицать это и ответить, его мало беспокоило это. «Мене текел фарас кровавыми буквами, внезапно возникшие на стене. Но он мучительно хотел узнать, кому принадлежит рука, начертавшая эти слова. Ту минуту, когда он пытался себя успокоить, и когда вместо того политического будущего, которое ему порой рисовалось в честолюбивых мечтах, он, чтобы... Не разбудить этого так долго спавшего врага, Подумывал о будущем, ограниченном семейными радостями. Во дворе раздался стук колес. Затем на лестнице послышались медленные старческие шаги. Потом рыдания и горестные возгласы, Которые так удаются прислуге, Когда она хочет показать сочувствие своим господам. Он поспешно отпер дверь кабинета, И почти сейчас же к нему без доклада вошла старая дама с шалью и шляпой в руке. Ее седые волосы обрамляли лоб матовый, как пожелтевшая слоновая кость, а глаза, которые время окружило глубокими морщинами, опухли от слез. — О, какое несчастье! — произнесла она. — Какое несчастье! Я не переживу. Нет, конечно, я этого не переживу и, упав в кресло у самой двери, она разразилась рыданиями. Слуги столпились на пороге, и, не смея двинуться дальше, поглядывали на старого камердинера нуартье который, услышав из комнаты своего хозяина, весь этот шум тоже прибежал вниз и стоял позади остальных. Вильфор, узнав свою тещу, вскочил и бросился к ней. — Боже мой, сударыня, что случилось? — спросил он. — Почему вы в таком отчаянии, а маркиз де Сен-Миран разве не с вами? — Маркиз де Сен-Миран умер, — сказала старая маркиза без предисловий, без всякого выражения, словно в каком-то столбнике. Вильфор отступил на шаг и всплеснул руками. — Умер, — пролепетал он, — умер так внезапно. Неделю тому назад мы после обеда собрались в дорогу, — продолжала госпожа де Сен-Миран. Маркиз уже несколько дней прихварывал, но мысль, что мы скоро увидим нашу дорогую Валентину, придавала ему мужество, и, несмотря на свое недомогание, он решил тронуться в путь. И успели мы отъехать и шести Илье от Марселя, как он принял по обыкновению свои пилюли, и потом заснул так крепко, что это показалось мне неестественным, но я не решилась его разбудить. Вдруг я увидела, что лицо его побагровело, и жила на висках, как-то особенно вздулись. Все же я не стала его будить. Наступила ночь, и ничто уже не было видно. Вскоре он глухо, отчаянно вскрикнул, словно ему стало больно во сне, и голова его резко откинулась назад. Я крикнула коммердинера, велела кучеру остановиться и стала будить маркиза. Поднесла к его носу флакон с солью, но все было кончено, он был мертв. Я доехала до Экса, сидя рядом с его телом. Вильфур стоял и слушал пораженный. Вы, конечно, сейчас же позвали доктора. Немедленно. Но я уже сказала вам, это был конец. Разумеется. Но доктор, по крайней мере, определил, от какой болезни скончался бедный Маркиз. О, Господи! Конечно, он сказал мне. Очевидно, это был апоплексический удар. Что же вы сделали? Господин де Сан-Миран всегда говорил, что если он умрет не в Париже, его тело должно быть перевезено в семейный склеп. Я велел его положить в свинцовый гроб, и лишь на несколько дней я передил его. — Бедная матушка, — сказал Вильфов, — такие хлопоты после такого потрясения. Ты в вашем возрасте. Бог дал мне силы вынести это. Впрочем, мой муж сделал бы для меня то же, что я сделала для него. Но с тех пор, как я его там оставила, мне все кажется, что я лишилась рассудка. Я больше не могу плакать. Правда, люди говорят, что в мои годы уже не бывает слез. Но мне кажется, пока страдаешь, до тех пор должны быть и слезы. А где Валентина? Ведь мы сюда ехали ради нее. Я хочу увидеть Валентину. Вильфор понимал, как жестоко было бы сказать, что Валентина на балу. Он просто ответил, что ее нет дома, что она вышла вместе с мачехой, и что ей сейчас же дадут знать. «Сию же минуту, сию же минуту умоляю вас», — сказал старый маркиз. Вильфор взял ее под руку и отвел в ее комнату. «Отдохните, матушка», — сказал он. Маркиза взглянула на этого человека. Напоминавшего ей горячо оплакиваемую дочь, ожившую для нее в Валентине, потрясенное словом «матушка» разразилась слезами, упала на колени перед креслом и прижалась к нему седой головой. Бельфор поручил ее заботам женщин, а старик Баруа поднялся к своему хозяину, взволнованный до глубины души. Больше всего пугает стариков, когда смерть на минуту отходит от них, чтобы поразить другого старика. Затем, пока госпожа де Сен-Миран все так же на коленях горячо молилась, Вильфор послал за наемной каретой и сам поехал за женой и дочерью, госпожа де Морсер, чтобы отвезти их домой. Он был так бледен, когда появился в дверях гостиной, что Валентина бросилась к нему с криком. «Что случилось, отец? Несчастье! Приехала ваша бабушка, Валентина!» — сказал Вильфор. — А дедушка? — спросила она вся дрожа. Вильфор вместо ответа взял дочь под руку. Это было как раз вовремя. Валентини сделалось дурно, и она зашаталась. Госпожа да Вильфор подхватила ее и помогла мужу усадить в карету, повторяя, как это странно. Кто бы мог подумать, право, это очень странно. И огорченное семейство быстро удалилось набросив свою печаль, как траурный покров на весь остаток вечера. Внизу лестницы Валентина встретила поджидавшего ее Баруа. — Господин Нортье желает вас видеть сегодня, — тихо сказал он ей. — Скажите ему, что я зайду к нему, как только повидаюсь с бабушкой, — сказала Валентина. Своим чутким сердцем она поняла, что госпожа де Сен-Меран всех более нуждалась в ней в этот час. Валентина... Нашла свою бабушку в постели. Безмолвные ласки, скорбь, переполняющие сердце, Прерывистые вздохи, жгучие слезы — вот Единственные подробности этого свидания. При нем присутствовала под руку с своим мужем госпожа девильфор Полное почтительного сочувствия, по крайней мере, наружного к бедной вдове. Спустя некоторое время она наклонилась к уху мужа. «Если позволите, — сказала она, — мне лучше уйти, потому что мой вид, кажется, еще более огорчает вашу тещу». Госпожа Десенный рано услышала ее слова. «Да-да, — шепнула она Валентине, — пусть она уходит, но ты останься, останься непременно». Госпожа де Вильфор удалилась, и Валентина осталась одна у постели своей бабушки так как королевский прокурор, удрученный этой неожиданной смертью, вышел вместе с женой. Между тем Барва вернулся наверх к господину Нуартье, тот слышал поднявшийся в доме шум и, как мы уже сказали, послал старого слугу узнать, в чем дело. По его возвращении взгляд старика, такой живой, а главное такой разумный, вопросительно остановился на посланном. — Случилось большое несчастье, сударь, — сказал Баруа. — Госпожа де Сен-Миран приехала одна, а муж ее скончался. Сен-Миран и Нуартье никогда не были особенно дружны. Но известно, какое впечатление производит на всякого старика весть о смерти сверстника. Нуартье замер, как человек, удрученный горем или погруженный в свои мысли. Затем он закрыл один глаз. — Мадемуазель Валентину спросил Баруа. Нортье ну, сделал знак, что да, она на балу. Вы ведь знаете, она еще приходила к вам проститься в бальном платье. Нортье ну, снова закрыл левый глаз. Вы хотите ее видеть? Нортье ну, подтвердил это. За ней, наверное, сейчас поедут госпожа Эдамор, Я подожду ее возвращения прошу ее пройти к вам, так? Да, — ответил паралитик. Баруа подстерег Валентину, и, как мы уже видели, лишь только она вернулась, сообщил ей о желании деда. Поэтому Валентина поднялась к нуартье, как только вышла от госпожи де Сен-Миран, которая, как ни была взволнована, в конце концов, сраженной усталости, уснула беспокойным сном. К ее изголовью придвинули столик, на который поставили графин с аранжадом и обычное питье и стакан. Затем, как мы уже сказали, Валентина оставила спящую маркизу и поднялась к муартье. Валентина поцеловала деда, а он посмотрел на нее так нежно, что из глаз у нее снова брызнули слезы, которые она считала уже иссякшими. Старик настойчиво смотрел на нее. — Да, да, — сказала Валентина. — Ты хочешь сказать, что у меня еще остался добрый дедушка, правда? Старик показал, что именно это он и хотел выразить своим взглядом. «Да, это большое счастье!» — продолжала Валентина. «Что бы со мной было иначе, Господи!» Был уже час ночи. Бурва, которому хотелось спать, заметил, что после такого горестного вечера всем необходим покой. Старик не захотел сказать, что его покой состоит в том, чтобы видеть свое дитя. Он простился с Валентиной которая действительно от утомления и горя еле стояла на ногах. На следующий день, придя к бабушке, Валентина застала ее в постели. Лихорадка не утихала. Напротив, глаза старой маркизы горели мрачным огнем, и она была, видимо, охвачена сильным нервным возбуждением. — Что с вами, бабушка, вам хуже? — воскликнула Валентина, заметив ее состояние. — Нет, дитя мое, нет сказала госпожа де «Но я очень ждала тебя. Я хочу послать за твоим отцом». «За отцом?» спросила обеспокоенная Валентина. «Да, мне надо с ним поговорить». Валентина не посмела противоречить желанию бабушки. Да и не знала, чем оно вызвано. Через минуту в комнату вошел Вильфор. «Сударь...» Начала без всяких количностей госпожа де Сен миран словно опасаясь, что у нее не хватит времени. — Вы мне писали, что намерены выдать нашу девочку замуж. — Да, сударыня, — отвечал Битьфор. — Это даже уже не намерение, это дело решенное. — Вашего будущего зятя зовут Франц де Спине? — Да, сударыня. Его отец был генерал де Спине, наш единомышленник. Его, кажется, убили за несколько дней до того, как узурпатор вернулся с сельбы. Совершенно верно. — Его не смущает женить бы на внучке и кабинца? — Наши политические разногласия, к счастью, прекратились, — сказал Гельфор. — Франц де Спине был почти младенец, когда умер его отец. Он очень мало знает господина Нуартье и встретится с ним, если и без удовольствия, то во всяком случае равнодушно. Это приличная партия во всех отношениях, и этот молодой человек пользуется всеобщим уважением. Он хорошо воспитан. Это один из самых достойных людей, которых я знаю. В продолжении всего этого разговора Валентина не проронила ни слова. В таком случае, сударь, после краткого размышления сказала госпожа Дессен Миран, вам надо поторопиться, потому что мне недолго осталось жить. Вам, сударыня, вам, бабушка, воскликнули в один голос Вильфора Валентина. Я знаю, что говорю, продолжала маркиза. Вы должны поспешить, чтобы хоть бабушка могла благословить ее брак, раз у нее нет матери. И одна у нее осталась со стороны моей бедной Рене, которую вы так скоро забыли, сударь. Вы забываете, сударыня, — сказал Бельфор, — что этой бедной девочке была нужна мать. Мачеха никогда не заменит матери, сударь. Но это к делу не относится. Мы говорим о Валентине, о Сталине мертвых в покое. Маркиза говорила все это с такой быстротой и таким голосом, что ее речь становилась похожа на бред. Ваше желание будет исполнено сударынем, сказал Ведьфор, тем более, что оно вполне совпадает с моим, и как только приедет господин Де Спине. Но, бабушка, сказала Валентина, так не принято, ведь у нас траур, и неужели вы хотите, чтобы я вышла замуж при таких печальных предзнаменованиях? Дитя мое, быстро прервала старуха. Не говори об этом. Эти банальности только мешают слабым душам прочно строить свое будущее. Меня тоже выдали замуж, когда моя мать лежала при смерти, и я не стала от этого несчастной. — Опять вы говорите о смерти, сударыня, — заметил Вильфор, — опять все время. — Говорю вам, что я скоро умру, слышите? Но раньше я хочу видеть моего зятя. Я хочу потребовать от него, чтобы он сделал мою внучку счастливой. Я хочу прочитать в его глазах, исполнит ли он мое требование. Словом, я хочу его знать. Да, — продолжала старуха, и лицо ее стало страшным. Я приду к нему из глубины могилы, если он будет не тем, чем должен быть, не тем, чем ему надо быть. — Сударыня, — возразил Вильфор, — вы должны гнать от себя эти мысли. Это почти безумие. Мертвые спят в своих могилах они встают никогда. — Да, да, бабушка, успокойтесь, — сказала Валентина. — А я говорю вам, сударь, что все это не так, как вы думаете. Эту ночь я провела ужасно. Я сама себя видела спящей, как будто душа моя уже отлетела от меня. Я старалась открыть глаза, но они сами закрывались. И вот я знаю, вам это покажется невозможным, особенно вам, сударь. Но, лежа с закрытыми глазами, я увидела, как в эту комнату, из угла, где находится дверь в уборную госпожи Девильфор, тихо вошла белая фигура. Валентина вскрикнула. — У вас был жар, сударыня, — сказал Девильфор. — Можете не верить, но я знаю, что говорю. Я видела белую фигуру, и, словно Господь опасался, что я не поверю одному зрению, я услышала, как стукнул мой стакан. Да-да, вот этот самый, на столике. Это вам приснилось, бабушка? Нет, не приснилось. Потому что я протянула руку к звонку, и тень сразу исчезла. Тут вошла горничная со свечой. И никого не оказалось. Привидения являются только тем, кто должен их видеть. Это был дух моего мужа. Так вот, если дух моего мужа приходил за мной, почему мой дух не явится, чтобы защитить мое дитя? Наша связь, мне кажется, еще сильнее. «Прошу вас, сударыня», — сказал Вильфор невольно взволнованный до глубины души. «Не давайте воли этим мрачным мыслям. Вы будете жить с нами, жить долго, счастливые, любимые, почитаемые, и мы заставим вас забыть». «Нет, нет, никогда», — прервала маркиза. «Когда возвращается господин Даспене?» «Мы ждем его с минуты на минуту. Хорошо. Как только он приедет, скажите мне». — Надо скорее, скорее. Я хочу видеть нотариуса. Я хочу быть уверенной, что все наше состояние перейдет к Валентине. — Ах, бабушка! — прошептала Валентина, прикасаясь губами к пылающему лбу старухи. — Я этого не вынесу. Боже мой, вы вся горите. Надо звать не нотариуса, а доктора. доктора — Доктора! — сказала та, пожимая плечами. — Я не больна. Я хочу пить. Больше ничего. — Что вы пьете, бабушка? Как всегда, оранжа, ты же знаешь». «Стакан тут, на столике, дай мне его!» Валентина налила оранжат из графина в стакан и передала бабушке с некоторым страхом, потому что до этого самого стакана, по словам Маркизы, дотронулся призрак. Маркиза сразу выпила все. Потом она откинулась на подушке, повторяя «Нотариуса! Нотариуса!» Вильфор вышел из комнаты. Валентина села около бабушки — Она, казалось, сама нуждалась в докторе, которого она советовала позвать Маркизе. Щеки ее пылали, она дышала быстро и прерывисто, пульс бился лихорадочно. Бедная девушка думала о том, в каком отчаянии будет Максимилиан, когда узнает, что госпожа де Сен иран вместо того, чтобы стать его союзницей, действует, не зная его, как его злейший враг. Валентина не раз думала о том, чтобы все сказать бабушке. Она не колебалась бы ни минуты, если бы Максимилиана Мореля звали Альбером де Морсер или Раулем де Шато Рено. но Моррель был плебей по происхождению. А Валентина знала, как презирает гордая маркиза де Сен-Меран людей неродовитых. И всякий раз ее тайно, уже готовая сорваться с губ, оставалась у нее на сердце из-за грустной уверенности, что она выдала бы ее напрасно и что едва эту тайну узнают отец и мачеха, всему настанет конец. Так прошло около двух часов. Госпожа де сен была погружена в беспокойный лихрадочный сон. Доложили о приходе нотариуса. Хотя об этом сообщили, едва слышно, госпожа де сен подняла голову с подушки. «Нотариус, — сказала она, — пусть войдет, пусть войдет!» Нотариус был у дверей. Он вошел. Ступай, Валентина!» — сказала госпожа де Сен — Оставь меня одну с этим господином. Но, бабушка, ступай, ступай. Валентина поцеловала бабушку в лоб и вышла, прижимая глазам платок. За дверью она встретила камердинера, который сообщил ей, что в гостиной ждет доктор. Валентина быстро сошла вниз. Доктор, один из известнейших врачей того времени, был другом их семьи и очень любил Валентину, которую знал с пеленок. У него была дочь почти одних лет с мадемуазель де Вильфор, но рожденная от чехоточной матери, и его жизнь проходила в непрерывной тревоге за эту девочку. «Ах, дорогой господин Довриньи!» — сказала Валентина. «Мы так ждем вас, но скажите сначала, как поживают Мадлен и Антуанетта?» Мадлен была дочь доктора, а Антуанетта его племянница. Господин Довриньи грустно улыбнулся. «Антуанетта прекрасна», — сказала он. — Мадлен, сносно. Но вы посылали за мной, дорогая. Кто у вас болен? Не ваш отец и не госпожа Давильфор, надеюсь. А мы сами, я уж вижу, наши нервы не оставляют нас в покое. Но все же я не думаю, чтобы я был тут нужен. Разве только чтобы посоветовать не слишком давать волю нашему воображению? Валентина вспыхнула. Давренди обладал почти чудодейственным даром все угадывать. Он был из тех врачей, которые лечат физические боли морального здесь. Нет, — сказала она, — эта бедная бабушка заболела. — Вы ведь знаете, какое у нас несчастье. — Ничего не знаю, — сказал Давренди. Это ужасно, — сказала Валентина, сдерживая рыдание. — Скончался мой дедушка. — Маркиз де Санмеран? — Да. — Внезапно. — от Атоплексического удара. — От апоплексического удара, — повторил доктор. — Да, и бедной бабушкой овладела мысль, что муж, с которым она никогда в жизни не расставалась, теперь зовет ее, и что она должна за ним последовать. Умоляю вас, сударь, помогите бабушке. — Где она? — У себя в комнате, и там нотариусы. — А как, господин Нортье? — Все по-прежнему. — Совершенно ясно и умно, все такая же неподвижность и немота, и такая же нежность к вам, правда? — Да сказала со вздохом Валентина. Он очень любит меня. Да как же можно вас не любить? Валентина грустно улыбнулась. А что с вашей бабушкой? У нее необычайные нервные возбуждения. Странный, беспокойный сон. Сегодня она уверяла, что ночью, пока она спала, ее душа летала над телом и видела его спящим. Конечно, это бред. Она уверяет, что видела, как в комнату к ней вошел призрак. И слышала, как он дотронулся до ее стакана. Это очень странно, сказал доктор. Я никогда не слыхал, чтобы госпожа Десен Меран страдала галлюцинациями. Я первый раз вижу ее в таком состоянии, сказала Валентина. Она очень напугала меня сегодня утром. Я думала, что она сошла с ума. И ведь вы знаете, господин Давренди, какой уравновешенный человек мой отец, но даже он был, мне кажется, очень взволнован. Сейчас посмотрим. Сказал Довринье, все это очень странно. Нотариус уже спускался вниз. Валентине пришли сказать, что маркиза одна. «Поднимитесь к ней», — сказала она доктору. «А вы?» «Нет, я боюсь. Она запретила мне посылать за вами. И потом вы сами сказали, я взволнована, возбуждена, я плохо себя чувствую. Я пройду с посаду, чтобы немного прийти в себя». Доктор пожал Валентине руку и пошел к Маркизе, а молодая девушка спустилась в сад. Нам незачем говорить, какая часть сада была излюбленным местом ее прогулок. Пройдя несколько раз под цветнику, окружавшему дом, сорвав розу, чтобы сунуть ее за пояс или воткнуть в волосы, она углублялась в тенистую аллею, ведущую к скамье, а от скамьи шла к воротам. И на этот раз Валентина, как всегда, прошла с несколько раз среди своих цветов, но не сорвала ни одного. Траур, лежавший у нее на сердце, хотя еще и не отразившийся на ее внешности, отвергал даже это скромное украшение. Затем она направилась к своей аллее, и чем дальше она шла, тем яснее ей чудилось, что кто-то зовет ее по имени. Удивленная она остановилась. Тогда она ясно расслышала зов и узнала голос Максимильяна.